Глава 17. Джоанна повисла на середине стены, и ей это не нравится. Пол карабкается выше, с легкостью и изяществом цепляясь за выступы. Он похож на самца-газели, от которого без ума все самки. А вот Джоанна застряла. Она сама виновата. На первом свидании Пол признался, что любит скалолазание. Джоанне так хотела с ним переспать, что она соврала, будто тоже любит скалолазание. Само вырвалось. Еще она сказала, «Не может быть! Мамфорд и сыновья, и моя любимая группа!» Но ну, просто настроение было такое совсем соглашаться. При всем уважении к Мамфорду и сыновьям. Такая ложь легко забывается если речь о сексе на одну ночь. Но на следующий день Пол пригласил ее на второе свидание. Джоанна выждала сорок восемь часов, как положено, и ответила, что очень рада и согласна. А Пол предложил вскарабкаться на стену под двухуровневой автомагистралью. Теперь Джоанна понимает, что надо было еще тогда во всем признаться, Но тогда ее мысли были затуманены гормонами, и она ответила, «Да, конечно, с удовольствием. Я, правда, давно не карабкалась, но я согласна». На втором свидании обычно идут в чуть более приличный ресторан, чем на первом, но Джоанна верила, что в отношениях человек всегда раскрывается по-новому. «Что, если в душе она скалалась, просто пока об этом не догадывается?» Да и вообще, неужели так сложно залезть на стену? К тому же после этого Пол может предложить вместе принять душ. «Ты как?» — кричит Пол через плечо. Он забрался почти на самый верх, осталось два выступа. «О себе беспокойся!» — отвечает Джоанна. «Я пробую новую технику!» Пол подтягивается на последних двух выступах и садится на стену. Накануне второго свидания Джоанна записалась на урок с инструктором по скалолазанию на крытом скалодроме и обнаружила, что карабкаться по стенам ужасно сложно. У нее почти сразу опустились руки. Так что же делать? По пути в офис она зашла в аптеку, купила бинт, подвесила руку на наперевесь и отправила полуфотографию, на которой показывала на свое запястье и притворно морщилась от боли. В сообщении она предложила вместо скалолазания пойти в приличный ресторан. Уловка сработала, они никуда не полезли, а после вместе приняли душ. В общем, Джоанна решила, что все позади. С тех пор ей удавалось избегать разговоров о скалолазании, но в медовый месяц Пол обнаружил, что в пяти минутах езды от их отеля находится национальный крытый скалодром. Уловку со сломанной рукой во второй раз применить уже не получилось бы, и ей пришлось лезть на стену. Так она и оказалась на высоте 8 футов над землей. Все тело болело, а до верха стены было еще далеко. Скалолазание Джуанны, Глаукома Джойс, «Ради любви наврешь с три короба». У Пола тоже есть секреты. Джанна в этом уверена. Наверняка он где-то приврал, и с годами это выяснится. Но такая ложь во спасении, по сути, даже и не ложь. Можно сделать вид, что у нее просто изменились вкусы. С кем не бывает. Например, однажды она может просто сказать, что группа Мамфорд и сыновья» Ей разонравилось. А Пол, в свою очередь, признается, что ему не нравится, когда она читает ему статьи из Financial Times в кровати перед сном. Джоанна замечает, что Пол начал спускаться. Она перестает держаться за выступы и повисает на страховочных тросах. Кажется, теперь он понял, что она не умеет карабкаться по стенам. Джоанна даже рада. Врать больше не придется. Пол приближается к ней с лукавой улыбкой. «Ты вроде говорила, что любишь скалолазание». «Обожаю», — отвечает Джоанна. «Никогда не пробовала, но обожаю». «Забирайся мне на спину», — предлагает Пол. «Помогу спуститься». «Я слишком тяжелая», — возражает Джоанна. «Забирайся», — настаивает Пол. Она залезает к нему на спину, и он спускает ее на восемь футов. «Я знал, что ты не умеешь лазать», — говорит он внизу, — «с такими-то ногтями». Разумеется, знал. Он знал, и она знала. Маленькая ложь — часть игры. Лишь большой лжи стоит опасаться, а Джоанна никогда не врала Полу по-крупному. Он знает, кто она, во что она верит, «Что для нее важно?» «В этом весь смысл, правда?» «А ли Пол о себе по-крупному?» «Никто никогда не может сказать наверняка». «Пол кажется таким простым, открытым и добрым, но как знать?» «Она не может быть полностью уверена, но что ж теперь делать?» «Джоанна знает, что Ибрагим был прав. Пол ей подходит. Он дополняет ее». Рядом с ним она чувствует себя на своем месте. «Как насчет шампанского в джакузи?» Пол отстегивает страховку. «Согласна», — говорит Джоанна. «Уверена?» — спрашивает Пол. «Может, ты на самом деле не любишь шампанское?» «Я соврала, потому что хотела с тобой переспать», — признается Джоанна. «Радоваться надо». «Я и обрадовался», — отвечает Пол но тебе надо научиться бинтовать руку. Никто так не бинтует. Джоанна достает телефон из шкафчика. Сообщение от мамы. Она читает его. Мама просит дать ей номер Холли. Холли? Они хотят пригласить ее на ужин. Бедная Холли. Пол недовольно хмыкает. На него не похоже. Но он только что карабкался на стену, и наверняка устал. «Пришлёшь ей номер?» спрашивает Джоанна. «Что?» «Номер Холли», говорит Джоанна. «Пришлёшь маме?» «Конечно», отвечает Пол, но без всякого энтузиазма. Джоанна чувствует, что что-то не так, и очень надеется, что если Пол ей лжёт, то не по-крупному.